Глава вторая. эби испытала невероятное облегчение, ощутив под ногами пол, который прекрасно дополняли потолок и стены. Хотелось просто лечь на него и всем телом почувствовать твердую поверхность. Но прежде чем вступать в клуб фанатов Пола, надо было кое-что сделать. — Он готов зайти в здание, — сказала эби ребятам из спецназа. — Но вам придется помочь. Бойцы, как ни в чем не бывало, шагнули за окошко. Словно привыкли по вторникам прогуливаться в сотни метров над землей. Выпендриваются. Эбби покачала головой и обернулась к коллеге. — Психолог едет? — Уже ждет внизу. Скорая тоже лицо уело просияло. — Классный ход с сигаретами. эби улыбнулась в ответ, невольно заражаясь его уверенностью и спокойствием. Спросите любого копа о напарнике и получите кучу ответов. Всегда придет на помощь. Я готов доверить ему свою жизнь. Мы как одна семья. Лейтенант Малин могла бы сказать все то же самое. Но главное, что она чувствовала рядом с уилом способность расслабиться. Не надо было напрягаться, следить за тем, что говоришь и делаешь. Лишь с напарником она не притворялась. И только ему, одному из немногих, доверяла. Далось ей это непросто. Уилл Верин был высок. Причем настолько, что многие новые знакомые спрашивали, «Какой же у тебя рост?» эби которая никогда такой вопрос не задавала, точно знала ответ. Метр девяносто шесть. Доставалось коллеге и из-за имени-фамилии. Слыша их, люди частенько выдавали. «Ого!» Никогда не видал росомаху такого роста. Имея фамилию Уиллы, по-английски пишутся пишется «Вилверин». Напрашивается игра слов «Сволверин», «Росомаха». И иногда добавляли «Рубаешься? Росомаху!» Напарник обычно фыркал в ответ, словно слышал эту шутку впервые. Лицо Уилла с темно-коричневой кожей, кустистыми бровями и широким носом напоминало строгого папашу, который обнаружил, что сын без спроса катался на его автомобиле. Но в этом теле, напоминающем героя боевиков девяностых, билось доброе сердце. Я без сил. Эбби прислонилась к стене и прикрыла глаза. Спасать жизни не так-то просто. Выглянув в окно, Маллен увидела, как спецназовцы аккуратно помогают Филу встать. Хочу взять отгул. У нас сегодня два тренинга. Да помню я. Лучше бы их не было. Как Кимберли? Хорошо провели вечер? Накануне Уилл с женой праздновали пятую годовщину свадьбы. И эби помогала коллеге выбрать ресторан. Отдохнули шикарно. Но легли поздно. Избавь меня от подробностей. Я не собирался рассказывать в деталях. Отправились в постель около часу ночи, а в три поступил звонок. Телефон так долго надрывался, что я проснулся. А Кимберли все храпело. Клянусь, ее и пушкой не разбудишь. А ты как... — С кем дети? — С мамой, как обычно. Можешь представить ее восторг от моего звонка посреди ночи? Несмотря на то, что голос матери по телефону звучал уставшим, уже через десять минут она была у Эбби. — Повезло тебе, что родители живут рядом. А то пришлось бы Стива вызывать. — Ай, даже представлять себе это не хочу. Мне надо немного поспать. Уилл потер глаза, а потом на работу. Иначе буду весь день как зомби. эби посмотрела на часы. Без пятнадцати пять. Детям вставать в шесть с четвертью. Возьму кофе. Как закончим, поеду домой и отпущу маму. А потом соберу своих в школу. Они оба замолчали, когда в окне появился Фил. Теперь и он был в страховочной обвязке. следом влезли спецназовцы несостоявшийся самоубийца оглядывался по сторонам с сошарашенным видом эби уже видела такой взгляд у тех кого практически вернули с того света люди удивлялись тому что все таки живы часто только одного этого достаточно чтобы предотвратить попытки суицида в будущем как ты себя чувствуешь негромко спросила эби может воды все хорошо — Спасибо. — последовал смущенный ответ. — Фил, я Уилл Верин. Давай спустимся вниз, там ждет скорая. — Мне не нужен врач, я не ранен. — Тебя просто осмотрят. И Уилл повел Фила к лестнице. — Спасибо. — Эбби улыбнулась спецназовцам. — Обращайтесь, — ответил один из них. — Приятно снова поработать с вами, Малин. — Снова? Точно, вдруг дошло до нее. Операция по освобождению заложников в банке восемь месяцев назад. Мне тоже быстро ответила, обе обечувствуя себя неловко от того, что не помнит имени этого парня. Еще увидимся. Она повернулась и начала спускаться по лестнице вслед за Уиллом. Впереди был долгий день.